И напал на него страх смерти, я одолела его тоска. Утонуть! Утонуть накануне свидания с Лизой! Помилуй, Господи, и сохрани от напрасной смерти! Мне что? Захлебнулся, и дело с концом, моей то бедняжки, каково будет? Станет убиваться и зноет, вся из тоскуется.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 тотчас очнется и увидит себя на страшном суде. И все тут с ним, и все, все от Адама до последнего человека. И всем кажется, что они забылись мертвенным сном на одну лишь секунду. Тысячи лет прошли, а каждому они секунды и показались. И всем так, всем, от Адама до самого последнего человека.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 как не хочется одеваться. А надо, ну ничего, денемся, ничего, теперь тепло, не сыро. Что это за колокольчик? В городах ведь запрещено ездить с колокольчиками, звенит, и непростой простой колокольчик, а ровно серебряный, либо стеклянный.